Водитель принес шприц. Короткая борьба. Шприц сломался. Тед лежал на траве, такой же неподвижный, мертвый. Подъехали еще две машины. Это была полиция. На одной из них приехал Роско Фишер. Когда ему сказали, что шериф Баннермен умер, Роско начал плакать. Двое других полицейских подступили к Донне. Новая борьба...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 высвободила одну руку и начала бешено бить ею вокруг себя. «Донна», — сказал Вик, вставая на ноги, — «Донна, дорогая, уже все, поехали, поехали отсюда». Она, не слыша, вырвалась и побежала не к сыну, а туда, где лежала сломанная бита. Она подняла ее и опять принялась колотить труп собаки. Мухи взвелись вверх зеленоватым облачком.